Великая война Формально поводом к войне послужило убийство наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараеве, совершенное 28 июня 1914 года австрийским подданным Гаврилой Принципом, сербом по национальности. Однако война назревала не одно десятилетие. Историк Доминик Ливен пишет, Еще до 1914 года проявилось разделение мира на так называемые этно-идеологические геополитические блоки, самым мощным из которых представлялся англоамериканский потенциально объединявший огромные ресурсы Британской империи и США. Германский блок в Центральной Европе был не столь могущественным, но его дипломатическое и военное единство скреплял договор, которого не имели англичане с американцами. Появление англоязычного и германского блоков являлось новшеством. До последней четверти XIX века Великобритания и Соединенные Штаты были геополитическими и идеологическими соперниками. Формирование этих двух новых наднациональных блоков уходило корнями в этнолингвистическую и расовую концепции, получившие широкое распространение в конце XIX века. В отличие от англосаксонского и германского блоков, строивших свою политику на идеях расизма, Российская империя поддерживала православных единоверцев вне зависимости от этнической близости. Весь XIX век прошел для России под знаменем освобождения православных греков, румын, болгар и сербов от турецкого ига. Русско-турецкая война 1828-1829 годов закончилась освобождением Греции и Румынии. Крымская война 1854-1855 годов называлась современниками «Войной за ясли Господни». Она началась с интриги французов, в результате которой ключи от храма Рождества Христова в Вифлееме были отобраны у Иерусалимского патриарха и переданы католическому духовенству, а закончилась тем, что турки были вынуждены вернуть храм православным. И, наконец, русско-турецкая война 1877-1878 годов привела к освобождению Болгарии, Сербии и Румынии. Боснийские сербы также должны были стать частью Сербии, но антирусские интриги на Берлинском конгрессе привели к тому, что Босния попала под 30-летнюю оккупацию Австрии. В 1908 году, воспользовавшись революцией масонов-младотурок против султана, Вена решила аннексировать Боснию полностью. Это и вызвало взрыв негодований у живущих там сербов, вылившиеся в убийство австрийского кронпринца. Россия не стремилась к войне, хотя противоборствующие коалиции стремились привлечь ее на свою сторону. Историк Барбара Такман пишет, русский колосс наказывал волшебное действие на Европу. На шахматной доске военного планирования Огромные размеры и людские резервы этой страны имели самый большой вес. Обе соперничающие группировки несли в себе ханаанское начало. В Германии, как в Англии и Америке, заправляли олигархи. Однако разница между этими конкурентами за мировое господство в ханаанском мире состояла в том, что для Англии, ее правительство и истеблишмента, Россия являлась заклятым врагом. Германия же со времен объединения Бисмарком в своей военно-политической стратегии придерживалась завета железного канцлера избегать конфликтов с Россией. Однако кайзер Вильгельм II презрел этот завет. Он испортил отношения с Российской империей, вынудив Петербург заключить союз с Парижем. При этом до последней минуты кайзер наивно надеялся на союз с расово близкой Англией, Германия намеревалась воевать только с Россией и Францией и рассчитывала в этой войне победить. В 1906 году глава немецкого генштаба Альфред фон Шлиффен завершил составление плана войны на два фронта. Согласно этому плану, как пишет историк Барбара Такман, за шесть недель семь восьмых всех вооруженных сил Германии сокрушат Францию, в то время как одна восьмая их будет держать Восточный фронт против русских до тех пор, пока основные силы армии не будут переброшены для борьбы со вторым врагом. Он выбрал Францию первой, потому что Россия могла сорвать быструю победу, отойдя в свои необозримые пространства, втянув Германию в бесконечную кампанию, как когда-то Наполеона. Франция же была под рукой, кроме того, она могла провести быструю мобилизацию. В ответ на эти планы Россия была вынуждена пойти на сближение со своим заклятым врагом англией В 1907 году был заключен немыслимый для эпохи Большой Игры русско-английский договор о разделе сфер влияния в Азии. Сформировалась стройственная антанта России, Франции и Англии. Трезвомыслящие эксперты выступали против этого союза. Лидер уральских монархистов профессор Владислав Залецкий писал, При теперешних условиях война России и Германии гибельна для обоих государств. Сближение с нашим заклятым врагом Англией там упорукой. Несмотря ни на какие союзные договоры, Англия в решительный момент нас предаст. Это были пророческие слова. Британия начала предавать Россию сразу же после подписания союзного договора. Когда 19 июля, 1 августа 1914 года Германия объявила войну России, английский министр иностранных дел Эдвард Грей решился на постыдный маневр, а именно предложил Германии нейтралитет англичан и французов в том случае, если немцы ограничатся войной с Россией и не станут нападать на Францию и Бельгию. «Если мы не нападем на Францию, Англия останется нейтральной и гарантирует пассивность Франции» только что сэр эдвард грей позвонил по телефону и спросил меня могу ли я заявить что в случае если франция останется нейтральной в русско германской войне мы не нападем на французов докладывал кайзеру посол германии в лондоне князь карл макс лихновский столкнуть россию и германию и обречь их на взаимное истощение было бы идеальным для английского ханаана развитием событий однако французы греззившие о возврате эльзаса и лотарингии выступили против такого сценария. Кроме того, логика плана Шлиффена требовала от германской военной машины сперва разгромить Францию, а уже после воевать с Россией, и военные добились от Кайзера отказа от предложения Грея. Русское командование понимало стратегию германского генштаба. В этих условиях решающее значение приобретала игра на опережение. Именно поэтому в Восточную Пруссию были ускоренным маршем введены не полностью отмобилизованные и недоукомплектованные первая армия генерала павла ренен кампфа и вторая армия генерала александра самсонова германия была вынуждена отвлечься от франции и защищать цитадель прусского юнкерства в которой находились поместья большей части немецкого офицерского корпуса 7 августа 1914 года под гумбинином Разыгралось сражение первой армии Ренненкампф с превосходящими силами противника. К концу дня немцы начали отступление, кое где перешедшее в самое настоящее бегство. Победу Гумбинина — результат достигнутый высокими качествами перволинейных войск, благодаря той выдающейся боевой подготовке, до которой в мирное время довел генерал Ренненкампф войска в ему Виленского военного округа, отмечал военный историк генерал Николай Николаевич Головин. Немецкий командующий Максимилиан фон Притвец принял решение отступить из Восточной Пруссии. Чтобы не допустить этого, кайзер приказал перебросить на восток два корпуса и кавалерийскую дивизию. Перемещение столь крупных воинских соединений с западного фронта предопределило провал германского наступления на Париж и поражение немцев на Марне. Таким образом, Гумбинненская победа России запустила ту цепочку событий, которые обрекали Германию на неминуемое поражение. неудачи во Франции, переход к позиционной войне на два фронта и экономическая блокада. Стратегического краха Второго рейха не могли предотвратить никакие победы немецких военачальников. К сожалению, в сознании русского общества значение решающего сражения Первой мировой битвы при Гумбинине было незаслуженно умолено из-за случившегося вскоре разгрома Второй армии Самсонова, чьи неудачные действия были предопределены ошибочными приказами из Ставки Верховного Главнокомандующего Великого князя Николая Николаевича. Вместо курса на соединение двух армий Рененкамфу было приказано наступать на Кёнигсберг, из-за чего он не смог оказать Самсонову помощь в нужный момент. Прогрессивная общественность, немедленно развернула клеветническую кампанию против гумбининского победителя. Его обвиняли в предательстве и немецком происхождении. Преданный государю военачальник был вынужден покинуть армию. В апреле 1918 года Павел Карл Члененкамп был расстрелян большевиками за отказ служить им. Однако основное внимание русского общества в первые месяцы войны Приковывала не восточная Пруссия, а Галиция, где развернулась грандиозная национально-освободительная битва. «Я здесь торжественно заявляю, что не заключу мира до тех пор, пока последний неприятельский воин не уйдет с земли нашей», сказал государь офицерам гвардии в первый день войны. Эти слова, повторявшие формулу Александра I в 1812 году, звучали удивительно, потому что на территории Российской империи и так не было ни одного вражеского солдата. Однако все понимали контекст этих слов, государя. Столетиями Австрия порабощала русское и русинское население Галиции, принуждая его к унеатству и насильно украинизируя. С началом войны австрийцы развернули беспощадный террор против галицийских русофилов и начали настоящий геноцид русинов. Впервые на территории Европы возникли концлагеря Талергоф и Терезин, в которые были брошены более 30 тысяч человек, видевших в русском государе-освободителя. Охрана лагерей применяла к русским узникам изощренные пытки, морила их голодом и казнила без суда и следствия. За первые полтора года существования концлагерей в них погибло несколько тысяч заключенных. На генезат пророссийски настроенных сил решилась и Турция, инициировав в 1915 году беспрецедентные армянские погромы. В ходе Галицкой битвы, длившейся с 5 августа по 13 сентября 1914 года, было полностью освобождено Русское Прикарпатье. 21 августа был взят Львов, 22 августа Галич. Крепость Перемышль, в которой были осаждены 140.000 австрийских солдат, капитулировала 9 марта 1915 года. «Месяц спустя Николай II прибыл во Львов, восторженно встреченный жителями города. Ваше императорское величество, вы первые ступили на ту древнерусскую землю, в отчину древних русских князей, на которую не ступал ни один русский монарх», воскликнул, приветствуя государя, архиепископ Евлогий Георгиевский. «Да будет единая, могучая, нераздельная Русь», — провозгласил во Львове император. В декабре 1914 года, вскоре после визита Николая II на передовые позиции Кавказского фронта, на русскую армию обрушилась вся мощь турецкой армии в ходе наступления затеянного лидером молодотурок исмаила Энвер-Пашой и его германскими советниками. Высокий боевой дух русских воинов поддержанный государем, и искусство генерала Николая Николаевича Юденича привели к полному разгрому неприятеля Пресары Камыши. Началось русское наступление вглубь коренных земель Древней империи, когда-то принадлежавших ромеям, персам и ассирийцам. 5 апреля 1916 года был взят Трапезунт, некогда столица великих камнинов Персии и Ассирии. Когда немецкое наступление на западе зашло в тупик, германский Генштаб решил направить главный удар своих сил на Россию. 2 мая 1915 года в Галиции превосходящие германо-австрийские войска предприняли наступательную операцию, которая известна под названием Горлицкого прорыва. Русские части на этом участке фронта были к весне 1915 года сильно измотаны. Борьба за Львов Продолжительная осада Перемышля и прорыв в Карпаты потребовали напряжения всех сил. Сказывался также снарядный, патронный и винтовочный голод, одинаково мучивший все воюющие страны, не готовившиеся к столь длительным боевым действиям. Летом 1915 года русские войска под угрозой попадания в гигантский котел в Польше начали отходить. В ходе так называемого «Великого отступления» Были отданы большая часть Галиции, Польша, западная часть Белоруссии и Литва. Однако русская армия сумела закрепиться на востоке Галиции, удерживая часть территории враждебной Австро-Венгрии. Славным подвигом той тяжкой поры стала оборона крепости Осавец, стратегическое положение которой не позволяло немцам запереть русскую армию в польском котле. Крепость успешно выдержала несколько штурмов, включая газовую атаку 24 июля 1915 года, на которую последовал знаменитый контрудар, вошедший в историю как атака мертвецов. А Совет продержался еще месяц, обеспечив выход русских частей из-под угрозы окружения. В этих условиях стала очевидна полная неспособность великого князя Николая Николаевича осуществлять главное командование. Блестящий кавалерийский генерал с большими политическими амбициями, заигрывавший с думской оппозицией, приходившийся царю двоюродным дядей, стремился к славе легких побед. Он использовал свои полномочия главнокомандующего для вмешательства в государственные дела, но не был подготовлен к поражениям, и мощный удар германской военной машины привел его в глубокое замешательство. В столь тяжелый для отечества час Император Николай II взял на себя всю ответственность за спасение России, приняв бремя верховного главнокомандующего. Перед лицом столь грозных для России обстоятельств государь встал во главе войска, подчеркивал генерал-майор Александр Алексеевич Носков. Это произошло вопреки отчаянной истерии либеральной оппозиции в Думе и коллективному демаршу либеральничающих министров, пригрозивших царю отставкой. В ответ на эту провокацию император 23 августа 1915 года начал увольнять фландировавших министров. Этим волевым решением государя был предупрежден государственный переворот, так оценивал происходившие события начальник личной охраны императора генерал Спиридович. Принятие императором верховного командования совпало со Свинчанским прорывом, очередным наступлением немцев, взявших Вильну и рвавшихся к Минску. Германская кавалерия углубилась в русские тылы и перерезала шоссе Минск-Смоленск. Волей государя и энергичными действиями русских войск натиск германцев был остановлен, они начали отступление. Это было последнее крупное наступление германцев на Восточном фронте, пока Верховное командование осуществлял Николай II. Русская армия теперь наступала на всех фронтах. На грани разгрома оказалась Турция. Нарочское наступление в Белоруссии спасло Францию. наконец конец 22 мая 1916 года началось наступление Русского Юго-Западного фронта, вошедшее в историю как Луцкий прорыв и окончательно подорвавшее военную мощь Австро-Венгрии. В этой грандиозной операции Россия задействовала свыше 512 тысяч солдат на 400 километрах фронта. Эшелонированная оборона германцев была прорвана на такую глубину, о которой на других фронтах Великой войны не могло быть и речи. Итогом операции стало возвращение русских войск в Галицию. Потери австро-венгерской армии и поддерживавших ее немецких частей составили полтора миллиона убитыми, ранеными и пленными. Прогрессивная пресса, впрочем, стала раздувать значение командующего фронтом генерала Алексея Алексеевича Брусилова. Операцию стали называть «Брусиловским прорывом». Это именование прижилось и в советской историографии, преуменьшая решающий вклад Николая II. Сам государь, впрочем, стремился не к военной славе, а к успешному окончанию войны, которое было невозможно без всестороннего развития военной промышленности и перестройки экономики на нужды обороны. При деятельном участии императора российская индустрия сделала качественный рывок. Военно-техническая отсталость, о которой разглагольствовали советские пропагандисты, не что иное, как клеветнический миф. Были преодолены снарядный и винтовочный голод. В 1916 году Был запущен целый ряд автозаводов, таких как ОМО, будущий ЗИЛ. Грузовик и бронеавтомобиль стали в войсках чем-то само собой разумеющимся. Шла разработка русских танков. Россия первой в мире создала тяжелую бомбардировочную авиацию, на вооружении которой стоял разработанный Игорем Сикорским при поддержке императора бомбардировщик Илья Муромец. Русская авиация в ходе войны быстрыми темпами переходила на моторы отечественного производства. К 28 декабря 1916 года в войсках Российской империи стояло на вооружении 8342 орудия при 8 225 у противника. На конец 1916 года в русской армии насчитывалось 724 самолета, тогда как противник располагал на Восточном фронте не более чем шестьюстами. К началу 1917 года в русских частях стояло на вооружении 17 тысяч пулеметов, тогда как в армии Второго рейха — 16 тысяч. После успеха русской армии в Галиции стало очевидно, что Германия, Австрия и Турция обречены. Союзники по Антанте стали готовиться к разделу военных трофеев. Среди прочего ими было принято решение, которого в свое время добивался еще Николай I — ликвидация Османской империи, за которой прочно закрепилось прозвище «больного человека Европы». В мае 1916 года был подписан секретный договор, который скрепили министр иностранных дел России Сергей Сазонов, французский генконсул в Бейруте Франсуа Жорж Пико и представитель английского правительства Марк Сайкс. Согласно этому документу, Российской империи должен был наконец отойти Новый Рим Константинополь вместе с Черноморскими проливами, а также территория Большой Армении и Киликии, то есть современная Восточная Турция. Франция получала территорию современной Сирии, Северный Ирак, Каппадокию и Анталью в Центральной Турции. Британия современную Иорданию Ирак и Катар. В этом регионе была найдена нефть, и получение контроля над ним составляло главную цель британской политики на Ближнем Востоке. Иерусалим и Святая Земля Палестины, сакральные для христиан всего мира, должны были стать международной зоной совместного ведения Когда в Петрограде вспыхнула революция, западные союзники тут же забыли о своих обязательствах исключили Россию из послевоенного раздела сфер влияния, поэтому в историю этот договор вошел под названием Сайкса-Пико, без упоминания Сазонова. Согласно декларации Артура Бальфура, министра иностранных дел Англии, от 2 ноября 1917 года, за который стоял олигарх Лайонел Ротшильд, евреям было гарантировано создание национального очага в Палестине. Премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж говорил, «Декларация Бальфора не является простым актом милосердия. Следует понять, что речь идет о сделке в обмен на поддержку евреями всего мира дела союзников». Использование Британии как инструмента для создания Израиля, начатое Дизраэль и Ротшильдом, продолжилось. Россия принесла на алтарь победы в Великой войне наибольшие жертвы среди союзников, и за 1914-1916 годы добилась самых впечатляющих военных успехов. Однако плодами этой победы воспользовалась не она, а ее коварные союзники и примкнувшие к ним в 1917 году США, а также международное еврейство. Страны, которые считались союзниками империи, составили против нее заговор. Либеральные депутаты Думы, состояли во французских масонских ложах членами которых были и французские министры англичане посол бюкенан и шпионы хор вильямса и локардт непосредственно руководили гучковым Милюковым и львовым главными фигурами февральского переворота бюкенан как и дэвид лойд джордж был членом круглого стола тайной организации созданной сэсселвымротцем стремившимся сделать британскую империю всемирной В феврале 1916 года английский агент сидней Рейли организовал в Нью-Йорке собрание социалистов-революционеров для обсуждения плана революции в России. Мероприятие финансировалось якобым шифом. Поддержкой последнего пользовались будущие деятели большевистского переворота 1917 года, находившиеся тогда за океаном. Лев Троцкий, Николай Бухарин, Моисей Урийский Александра Калантай, Владимир Володарский. Политика англичан диктовалась не временным совпадением интересов с Россией в совместной борьбе против Германии, а постоянной ненавистью к империи, объяснявшейся хананской сутью Великобритании. Свержение ненавистным мировым олигархам и масоном царской династии оставалось для англичан важнейшей целью Великой войны. На весну лета 1917 года Российский генштаб планировал решающее наступление. В конце ноября 1916 года командование Черноморского флота начало подготовку босфорской операции по занятию древней столицы империи Константинополя. Благодаря усилиям самого молодого флотоводца того времени, командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Колчака, русский флот получил полное господство на Черном море, позволявшая высаживать крупные силы на турецком берегу. Для осуществления операции была выделена отдельная Черноморская морская дивизия. Ее командиром стал знаменитый военный теоретик генерал Александр Свичин. В состав этой элитной части было включено большое количество георгиевских кавалеров. Руководство всей операции было возложено на Колчака, который вспоминал на допросе в Иркутске в 1920 году, По плану этой босфорской операции дивизия готовилась под моим непосредственным наблюдением и должна была быть выброшена первым десантом на неприятельский берег для того, чтобы сразу на нем обосноваться и обеспечить место высадки для следующих войск, которые должны были идти за ними. Так вся эта подготовка работ шла до наступления государственного переворота в конце февраля месяца. Босфорская же операция предполагалось весной 1917 года. Император Николай II рассчитывал, что возвращение древнего центра империи Царьграда сплотит российское общество, и война будет доведена до победного конца. К несчастью, этим планам не суждено было сбыться. Империя осталась без монарха, а временное правительство олигархов и масонов привело Россию к фактическому поражению на фронте. Масонов сменили немецкие агенты-большевики, которые подписали с Германией позорнейший в русской истории Брестский мир, отдав стоявшему на грани поражения противнику территории, где проживало треть населения империи.